Пальцы уже окоченели настолько, что Андрей едва не выронил артефакты. «Мы умрем», – тихо спросила Шурочка, и, не дожидаясь ответа, уткнулась Касперу в грудь. «Мы что-нибудь придумаем», – Костя погладил её по голове. «Прижимайся сильнее, не стесняйся. Андрей, надо рыть с нору». «Присядем для начала. Прижимайте руки к груди, грейте сердце». «Может, лучше додвигаться?» «Не поможет, не та температура за бортом». Лунёв утоптал колючий, хрустящий, но достаточно плотный снег. Глубже полуметра снег не просел. Получилось всего-то ложбинка, но и такое жалкое укрытие от ледяного ветра могло добавить замерзающим квестерам пару минут. «Так лучше», — сказала Шурочка. «Но всё равно мне страшно. Почему так получилось? Мы ведь по победили, нет?»